Казиматы Инквизиции оказались насквозь пропитанными ледяным холодом и отчаянием. Каменный мешок, в который меня засунули, давил со всех сторон. Причем, по словам тех, кто меня сюда привел, это была вовсе не тюремная камера, а лишь комната для разговора. Обняв плечи руками в тщетной попытке согреться, теплую одежду у меня отобрали вместе с коньками. Я сидела на хлипком стуле рядом с таким же хлипким столом, возле которого стоял еще один стул. Страдала. С момента моего похищения с Цветочной улицы ситуация нисколько не прояснилась. Я ничего не знала ни о причинах своего заточения, ни о том, как долго мне здесь сидеть. Потому что никто не удосужился поставить меня в известность или же ответить на мои вопросы. Все, что мне оставалось, — это лишь пялиться в противоположную стену, на которой горел вставленный в держатель факел, и гадать, что будет дальше. Например, когда выгорит этот самый факел да и в целом со мной. В голове крутились самые что ни на есть ужасные мысли, о том, что из этого места я больше никогда не выберусь, несмотря на то, что мои руки чисты и ересь отступников меня не коснулась. Наверное, Инквизиция каким-то образом прознала, что в теле Рины Одридж поселилась пришелица из другого мира, вот они и приняли соответствующие меры. Поэтому очень скоро Рори заберут в приют, так как у миссис Ван Роуз целая очередь на нашу квартиру. Конечно же, она его не пожалеет. Брамс решит, что я все-таки сбежала с его сорока фартингами, и он во мне ошибся. Группа останутся без тренера, а Нэнси Финниган так и не выступит перед восторженными жителями Равейна. Единственное, Каролина Вельская не станет падать на зимнем балу. Два урока сделали свое дело, и она отлично держалась на льду. Да и Ильин тоже меня не подведет. Еще был Томас Ридклив. Уверена, с ним все будет в порядке. Вот, собственно говоря, и все мои успехи в этом мире. Не слишком-то много у меня получилось сделать, стоило это признать. Вздохнув, я в который раз попыталась унять противную дрожь. Было холодно, тоскливо и безнадежно. Каменные стены давили на голову настолько сильно, словно пытались выжать из меня слезы, хотя плакать я не собиралась. Сидела и ждала, размышляя, заточат ли меня именно здесь, в этой самой комнате с двумя стульями и столом, или же переведут в другое место. А еще интересно, будет ли суд и обвинители? Или меня уже успели приговорить? Без разбирательства и возможности оправдаться? Неожиданно скрипнула дверь, и в комнату вошли двое в черном. Одного из инквизиторов с худым, смоглым лицом и яркими синими глазами, кажется, я уже видела. Он был сегодня на катке, когда искали Томаса Ритклифа, но я не могла утверждать это наверняка. Стылый холод казимата, страх за свою жизнь и тревога за брата плохо действовали на мою память. Итак, мисс Рина Одридж произнес он, усевшись напротив меня на стул и кинув на стол папку с бумагами. «Главный инквизитор Дерек Кроули» — представился мне. Его коллега встал возле стены, уставился на меня немигающим взглядом, словно опасался, будто бы я накинусь на них, словно дикая кошка. «Ничего подобного, конечно же, делать я не собиралась». «В чем именно вы меня обвиняете?» — спросила у того, кто сидел напротив демонстративно положила руки на стол, перед этим одернув рукава, заодно и повернула руки так, чтобы обоим было видно: на мне нет ни единого следа их проклятой ереси. Ну что вы, мисс Одридж, Вас пока еще ни в чем не обвиняют. В голосом произнес главный инквизитор. Вы здесь для того, чтобы мы могли спокойно побеседовать. Ах, вот как. Ну раз так, то зачем было запугивать меня до полусмерти, хватать на улице, тащить через портал? накинулась я на него. «Почему бы просто не пригласить меня прийти? Я бы пришла, потому что я добропорядочная гражданка и не собираюсь ни от кого скрываться, особенно от инквизиции Равейн». Моя тирада нисколько его не заинтересовала. Инквизитору оказалось все равно, это было видно по его лицу. Он молчал, уставившись на меня, словно удав на свою будущую жертву. «Что вы от меня хотите?» Наконец не выдержала я. «Правда, мисс Одридж. Предыдущую нашу встречу мы явно что-то упустили из виду. Поэтому вы отсюда не выйдете, пока все не прояснится». И снова замолчал. Я тоже молчала. Уже поняла, что нет никакого смысла спрашивать, на каком основании они меня задержали или требовать свои права. Прав у меня не было никаких, если только сгинуть в этом каменном мешке. «И что же вы хотите от меня услышать?» Наконец произнесла устало. «Это ведь как-то касается исследований моего отца» но я ничего о них не знаю». Хотя я кое-что уже знала со слов Кристофа Рансона и Маркуса Блэкстона, да и у самой появились догадки. Но я прекрасно понимала, что это ни в коем случае не должно прозвучать в застенках Инквизиции, иначе гнить мне в этом каменном мешке до конца своих дней. Поэтому собиралась отпираться до последнего. Вместо ответа Инквизитор принялся рыться в бумагах. Вот запись допроса годичной давности на котором вы, мисс Одридж, давали показания о смерти вашего отца. Допрос был проведен под заклинанием правды. «Раз так, то, похоже, я сказала вам правду. Или же вы думаете, что заклинание было накинуто недобросовестно?» Допрос проводил я. «И ни о добросовестности не может идти и речи», — усмехнулся он. «Разве вы меня не помните, мисс Одридж?» «Нисколько», — сказала ему, но все же решила пояснить. Знаете ли, у памяти есть такая интересная особенность. Человек часто забывает не самые приятные моменты своей жизни. Посещение обители Инквизиции наш с вами разговор под заклинанием правды как раз можно отнести к тем самым, не особо приятным. Еще один смешок. После вашего допроса, а также в виде неудачной попытки особого отдела разыскать открытие вашего отца, мы пришли к выводу, что оно утрачено навсегда, если, конечно, оно вообще было. Я тоже думаю, что оно утрачено навсегда. Если, конечно, вообще было, отозвалась вежливо. Тогда зачем я вам понадобилась? Потому что у нас кое-что не сходится, мисс Одридж. Что именно, господин главный инквизитор? Именно об этом я собираюсь с вами побеседовать. Видите ли, недавно мы получили два сообщения о сокрытии отступников. Они пришли от людей, в чьей надежности у нас не возникло ни малейших сомнений. Одного из отступников было решено взять на катке у некого Брамса, где наш человек собирался указать на носителя ереси. Второго? В доме князя Вельского. Я ахнула. «Погодите, у Вельских? Неужели?» Одна из княжон была под серьезным подозрением в наличии ереси. «Ильин, конечно же», — стукнула в голову мысль. «Ну что же, теперь мне все стало предельно ясно». И нервозность Каролины в первое наше занятие. И женская фигура в окне, неотрывно следившая за уроками. И резкие перепады в настроении Ильян. И еще то, почему княжна сегодня была настолько весела. Как и с Томасом Ридклифом, похоже, ересь загадочным образом ее оставила. Раз так, то несколько дней в этом мире я провела не зря. Но мы ничего не нашли. Холодно произнес инквизитор. Не в первом. Не во втором случае. «Ах, вот как!» — отозвалась я, постаравшись скрыть свою радость. «Мне очень вас жаль. Вернее, я рада, что ваши доносчики ошиблись, господин инквизитор. И ересь этих людей не коснулась, но я-то тут при чём? «При том, что вы были на катке в то самое время, когда мы искали отступника. Вот список всех присутствующих. И он положил передо мной бумагу с именами. Мое и Ерори было подчеркнуто. «Да, я там была. Пожала плечами. И мой младший брат тоже. Но в жизни иногда случаются совпадения, господин инквизитор. К тому же это публичный каток, и вход туда свободный для всех жителей Равейны». «Конечно же, мисс Одридж, но также нам стало известно, что вы преподаете княжнам Вельским уроки катания на льду». «Преподаю. Я не думала, что это преступление против законов Равейны. Ни в коем случае не преступление». Но совпадение довольно интересное вы не находите. Пожав плечами, я не нашла. Инквизитор, немного на меня посмотрев, продолжил. Также возле вашего дома, по адресу Цветочная улица, 15, были замечены следы проявления отступника, разрывателя пространства, которого мы тщетно пытаемся поймать вот уже несколько лет. — Вам что-то это говорит, мисс Одридж? — Вот же крестов! промелькнуло в голове а ведь обещал мне затереть все следы. «Абсолютно ничего, господин Инквизитор. Мы с братом живем на оживленной улице. Откуда мне знать, кто и куда по ней направляется?» Лорд Кроули склонил голову. «Это еще не все факты, мисс Одридж. Сегодня после обеда нами было накрыто некое тайное место под названием Убежище, в котором собирались несознательные элементы Равейны. Также мы обнаружили там следы присутствия Ереси включая отголоски магии разрывателя пространства. По показаниям одного из задержанных, в этом месте несколько месяцев назад бывала девушка, по описанию похожая на вас, мисс Одридж. «Но я там не была», — сказала ему, постаравшись, чтобы голос прозвучал как можно более честно. «Потому что я там не была». Возможно, настоящая Рина и ходила в убежище, но мне хватило ума этого не делать. Опять же, это еще не все, мисс Одридж. Следы разрывателя пространства также были замечены на фабрике Локриджа, где из собственного кабинета бесследно исчез управляющий Георг Госсип, не без помощи этого самого отступника. Оказалось, за короткое время перед этим господина Госсипа посетила некая Рина Одридж по вопросам заработной платы. «Как вы думаете, достаточно ли совпадений, чтобы они перестали быть просто совпадениями?» После его слов мне захотелось схватиться за голову. «То есть вы считаете, что я разрыватель пространства?» — спросила у него. Но «Ну, это же смехотворно». «Я так не считаю, потому что магического дара у вас нет». «Но, думаю, вы многое утаиваете от инквизиции, мисс Одридж. То, что я бы не отказался услышать. Мне нечего вам сказать». «Раз так, то у меня найдется способ помочь вам заговорить». «Вы собираетесь меня пытать?» — охнула я. Он в который раз усмехнулся. Обойдемся без этих пережитков прошлого». Есть куда более действенные способы, мисс Одридж. Например, то самое заклинание правды. Только на этот раз у меня найдутся правильные к вам вопросы. Не успела я. В общем, я ничего не успела. Да и что бы я могла сделать, сидя в каменном мешке, когда за мной следят два мага? Тот, который стоял за спиной у главного инквизитора, внезапно шевельнулся и с его руки не сорвалось ничего. По крайней мере, видимое для глаз. Но что-то определенно было, потому что внезапно я почувствовала, как меня охватывает необъяснимая легкость. «Вы оба мне отвратительны», — сказала я инквизитору и его подельнику. И, что характерно, не соврала.